хаджана Средин налепил красивых горшков, отвез их на базар и там очень удачно продал. Счастливый и довольный он поехал обратно. Вдруг из-за скалы выскочили разбойники, ограбили Хаджу и побежали прочь. Но один из них почему-то вернулся и начал Хаджу избивать. Тогда Хаджа стал кричать «Ты почему меня бьешь?» Я что, поздно пришел или мало принес?»